Жюль Верн. Гектор Серводак. Путешествие и приключения в околосолнечном мире. Читает Юрий Куржий. Часть первая. Глава первая. «Вот моя визитная карточка», — говорит граф, — на что капитан отвечает, «а вот моя». «Нет, капитан, я не склонен уступать вам место». — Сожалею, граф, но ваши притязания не могут изменить моих намерений. — Вот как? — Именно так. — И все же считаю своим долгом заметить, что за мной бесспорно право давности. — А я отвечу, что в подобного рода делах давность не дает никаких прав. — Я найду способ устранить вас, капитан. — Сомневаюсь, граф. — Полагаю, что шпага, а хоть бы и пистолет. — Вот моя визитная карточка. — А вот моя. После этого разговора, в котором возражения следовали одно за другим, как удары, скрещивающихся рапир, противники обменялись визитными карточками. На одной значилось. Гектор Сервадак, капитан штаба французских войск в Мастаганами. На другой — граф Василий Тимошов, шхуна Добрыня. Собираясь уходить, граф спросил, где встретятся наши секунданты. — Если угодно, сегодня в штабе в 2 часа дня, — ответил серводак. — В Мастаганами? — В мостаганами». За Засим капитан серводак и граф Тимошов отвесили друг другу учтивый поклон. Но тут графу пришло на ум новое соображение. — Капитан, — сказал он, — думаю, что следует держать в тайне истинную причину дуэли. — И я так думаю, — ответил серводак. — И ничье имя не будет названо? Ничего, граф. А повод для поединка? Повод. Да если угодно, граф, сошлемся на споромузыке». музыки. Отлично, ответил граф. Я, скажем, стоял за Вагнера, что соответствует моим взглядам. А я за Россини», — улыбаясь, подхватил серводак, потому что он вполне в моем вкусе. И раскланившись в последний раз, они наконец расстались. Описанный нами вызов на дуэль состоялся в двенадцатом часу дня на маленьком мысу в той части Алжирского побережья, которая расположена между Теннессом и Мастаганомом, в трех примерно километрах от устья Шелифа. Мыс этот возвышается над водой метров на 20, и синие волны Средиземного моря, разбиваясь о его подножие, плещутся у прибрежных скал, красноватых от окиси железа. Было 31 декабря. В эту пору дня косые лучи солнца одевают ослепительной чешуей блесток каждый бугорок на взморье, но сейчас солнце заволокла непроницаемая пелена туч. Над морем и над сушей стлалась густая мгла. Уже больше двух месяцев туманы, которые по непонятным причинам окутали землю, немало затрудняли сообщение между различными континентами. Но с этим ничего нельзя было поделать. Простившись с капитаном Сервадаком, граф Тимошов подошел к четырехвесельной шлюпке, поджидавшей его в маленькой бухте, и легкая лодка сразу же отчалила, унося графа к его шхуне, которая стояла на готове в нескольких кабельтовых от берега, подняв бизань и поставив против ветра стаксель. А капитан Сервадак махнул рукой солдату, стоявшему поодаль. Солдат молча подвел к нему прекрасную арабскую лошадь. Легко вскочив в седло, Сервадак поспешил в мост Аганом, сопровождаемый денщиком, который несся на скакуне столь же резвым. Была половина первого, когда всадники промчались через мост над шелифом, незадолго до этого выстроенный инженерными войсками. И два часа пробили без четверти два как взмыленные кони уже пролетели через москарские ворота, один из пяти проходов в зубчатой городской стене. В тот год в Мостаганах насчитывалось около 15 тысяч жителей. Из них три тысячи французов. Город сохранял свое значение одного из окружных центров Оранской провинции, а также военного центра. Там находился штаб подразделения французских войск. Местные жители торговали мучными изделиями, изделиями из софьяна, дорогими тканями, узорными циновками. Во Францию вывозили зерно, хлопок, шерсть, скот, винные ягоды, виноград. Но в описываемые нами времена уже не осталось и следа от старой якорной стоянки куда не могли заходить корабли при сильном западном и северо-западном ветре. Теперь Мастаганами устроена хорошо защищенная гавань, позволяющая городу вывозить все изобилие товаров, производимых в бассейне реки Мины и в низовьях Шелифа. Вот почему шкуна Добрыня при наличии такого надежного пристанища могла безопасно прозимовать близ этих крутых и неприступных берегов. В течение двух месяцев местные жители видели русский флаг, развивающийся на гафеле Добрыне, а на ее грот Мачте Брейд выимпел французского яхт-клуба с заглавными буквами титула имени и фамилии владельца шкуны ГР В. Очутившись в черте города, капитан Сервадак отправился в Мантморские казармы. Здесь он сразу разыскал двух товарищей, на которых мог положиться — майора второго стрелкового и капитана восьмого артиллерийского полков. Оба с полной серьезностью выслушали просьбу Гектора Сервадака быть его секундантами, но не сдержали улыбки, когда их приятель сослался на невинный спор о музыке, как на подлинную причину своей дуэли с графом Тимашовым. «Нельзя ли все-таки уладить дело миром?» — спросил майор. «И не старайтесь», — отрезал Гектор-серводак. «Ну, хоть какая-нибудь пустячная уступка», — начал был капитан. «Не может быть никаких уступок, когда речь идет о Вагнере и Россине», — с достоинством отвечал серводак. — Либо тот, либо другой. К тому же потерпевшей стороной является Рассини. Этот безумец Вагнер написал о нем совершеннейшую чушь, и я жажду мщения. — Что ж, — сказал майор, — от удара шпаги не всегда умирают. — Особенно, когда человек твердо намерен не получать такого удара, — заметил капитан-серводак. Делать было нечего, обоим офицерам оставалось только отправиться в штаб, где ровно в 2 часа дня им предстояла встреча с секундантами графа Тимошова. И все же, да позволено будет нам заметить, Сервадаку не удалось провести приятелей. Они, быть может, и догадывались об истинной причине, заставившей его взяться за оружие но делали вид, будто удовлетворены тем объяснением, какое капитану-сервадаку заблагорассудится им дать. Через два часа, вернувшись со свидания с секундантами графа, они сообщили об условиях поединка. Граф Тимошов, носивший звание флигель-адъютанта его императорского величества, как и многие русские путешественники за границей, согласился драться на шпагах, ибо шпага, признанное оружие солдата. Поединок назначили на следующий день, 1 января, в 9 часов утра, на одном из утесов, трех километрах от устья Шелиффа. Итак, до завтра точно в назначенный час по-военному, — сказал майор. — Да, в точности по-военному, — ответил серводак. Оба офицера крепко пожали руку приятелю и пошли в кофейню. Зюльма, играть в пикет. А капитан Сервадак тотчас же пустился в обратный путь. Недели две тому назад он съехал со своей квартиры на оружейной площади. Ему было поручено сделать топографическую съемку местности, поэтому он поселился в Алжирском Гурби на побережье близ Мостаганама, в 8 километрах от шелифа, и только с денщиком делил свой досуг. Это было не слишком весело, и всякий другой на его месте рассматривал бы столь неприятное назначение как ссылку. Итак, серводак ехал по дороге к своему гурби. Но мысли его витали в круг рифм, который он пытался подобрать для задуманного стихотворения, несколько устарелого по форме и именуемого им Ронда. Не скроем от читателя, что так называемая «ронда» предназначалась молодой вдовушке, на брак с которой капитан уповал, а целью его поэтического произведения было доказать, что ежели на вашу долю выпало счастье полюбить особу столь достойную всяческого преклонения, то любить ее следует, возможно, проще. Впрочем, капитана Сервадака меньше всего заботило правилен ли этот афоризм, ибо стихи он творил для того, чтобы получалось хоть какое-нибудь стихотворение. «Да — Да-да, — бормотал он между тем, как Динчик молча трусил на лошади бок о бок с ним. — Прочувственная Ронда непременно произведет впечатление. В здешних краях Ронда — редкость, и, надо надеяться, стихотворение оценят по достоинству. И капитан, стихотворец, начал так. — Когда мы любим, ей же ей, все просто, без сомнения. — Да, любишь просто, то есть честно, имея целью вступления в брак. Вот я сам. Фу ты, дьявол, куда девались рифмы? — Нелегко рифмовать на енье. Вот тут гораздо меня построит ронда на еньях. — Послушка Бензуф. Бензуфом звали денщика-серводака. сервадака. Слушаю, господин капитан. — откликнулся Бензуф. Ты когда-нибудь сочинял стихи? — Никак нет, господин капитан только видел, как сочиняют. — Как же это было? — Благан, и зазывало, как-то вечером на гулянии. Он приглашал публику в Балаган на Манмартре, где показывали ясноведищую. И ты помнишь его стишки? — Как же, господин капитан? «Входите, вас блаженство ждет, и вы уйдете в восхищение. Здесь тот, кто любит, узнает той, кем любим, изображение». «Помилуй, бухнуй, ну и дрянь же твои стишки». «Это потому так кажется, господин капитан, что я приплел их сейчас ни к силу, ни к городу. А если сказать их к месту, то получается складно, ничуть не хуже, чем всякий другой стих». Погоди, погоди, прервал его серводак. Помолчи-ка, Бензув. Наконец-то я поймал рифму для третьей и четвертый строчек. Когда мы любим ей же ей, все просто без сомнения. Так верь самой любви скорей, чем пылким уверением. Но все дальнейшие стихотворческие потуги серводака ни к чему больше не привели. И когда в 6 часов вечера он подъехал к своему гурбе, Весь его поэтический улов состоял из начального четверостишья Ронда. Глава вторая В которой запечатлены внешние и внутренние черты капитана Сервадака и его денщика Бензуфа. В Последний день того года, когда происходили описываемые события, в одном из послужных списков, хранящихся в военном министерстве, можно было прочитать следующее. Сервадак Гектор родился 19 июля 1800 года в Сен-Трелоди, кантон и округ Леспарский, департамент Жиронды. Годовой доход 1200 франков ренты. Срок службы 14 лет, 3 месяца и 5 дней. Служба и боевые походы. Училище сансир 2 года. Военно-инженерное училище, 2 года. 87-й линейный полк, 2 года. 3-й стрелковый полк, 2 года. Служба в Алжире, 7 лет. Поход в Судан, поход в Японию. Служебное положение. Капитан штаба французских войск по Мастаганаме. Значки отличия. Награжден Орденом Почетного Легиона 13 марта 1800 года. Гектору Сервадаку минуло 30 лет. У него не осталось ни родных, ни близких и почти никакого состояния, но равнодушный к богатству он был неравнодушен к славе. Пылкое воображение сочеталось в нем с острым природным умом, помогавшим в любую минуту не только подшутить, но и ответить на шутку. Он отличался великодушием и беззаветной храбростью, за что, очевидно, и стал баловнем бога войны, хотя доставил ему немало забот. Однако, сколь это неудивительно для сына Гароны, гасконцев, споенного молоком дюжи медокской виноградарши, он не вырос бахвалом, таков был по своему внутреннему складу капитан Сервадак, Подлинный наследник героев, стяжавших лаврой во время ратных подвигов. Гектор Сервадак принадлежал к разряду тех очаровательных молодых людей, которых, казалось, сама природа предназначила для чего-то необычайного, ибо у их колыбели стояли две крестных — фея приключений и фея удачи. Переходя же к описанию его внешности, скажем, что Гектор Сервадак был молодец хоть куда. Пяти футов и шести дюймов ростом, стройный и изящный, черные волосы его велись кольцами, руки и ноги были красивой формы, усики щегольски закручены, синие глаза смотрели прямо. Коротко говоря, созданный для того, чтобы нравиться он нравился всем, и воздадим ему должное, не чрезмерно показывал, что догадывается об этом признаться, да и он сам в этом открыто признавался. Познания капитана Сервадака не превышали того, что положено знать. — У нас в артиллерии от не отлынивают, — говорят офицеры-артиллеристы, желая этим сказать, что не боятся работы. Зато Сервадак от отлынивал весьма охотно, ибо по натуре своей был в равной мере и праздным гулякой, и стихокропателем. Но так как он схватывал все на лету, ему удалось кончить школу не из последних и поступить в штаб. Вдобавок он был недурным рисовальщиком или наездником. Даже свой нравный скакун в манеже Сен-Сира, сменивший знаменитого дядю Тома, беспрекословно ему повиновался. По служном списке Сервадака. Отмечено, что капитану неоднократно объявлялась благодарность в приказах по армии, и, надо сказать, вполне заслуженно. Известен такой подвиг сервадака. Однажды он вел по траншеи группу стрелков. Гребень бруствера в одном месте осыпался под градом снарядов и перестал служить укрытием от картечи, которая косила людей направо и налево. Солдаты остановились в замешательстве. Тогда капитан Сервадак взошел на брустер и своим телом закрыл брешь. «Теперь проходите!» — крикнул он. И рота прошла под градом пуль, а командир остался цел и невредим. По окончании военно-инженерного училища Сервадак, не считая двух походов — суданского и японского — безотлучно находился в Алжире при штабе подразделения войск Мастаганами. Получив приказ провести топографическую съемку местности между Тенносом и устьем Шелифа, он поселился в Гурбе, который едва мог служить приютом во время непогоды. Но не в характере Сервадака было тревожиться из-за таких пустяков. Привольная жизнь среди природы привлекала его той свободой, какую давало ему положение офицера. Гектор Сервадак, то бродил по песчаной отмели, то носился верхом на коне, среди скал и чрезмерно спешил закончить порученное ему дело. Ему нравилось это почти независимое существование. Вдобавок он был не слишком обременен работой. Ему удавалось 2-3 раза в неделю ездить в Оран или Алжир и появляться на приемах у своего генерала или на балах у генерал-губернатора. Здесь то и дело доводилось ему лицезреть госпожу Д.Л. Именно ей намеревался он посвятить то замечательное Рондо, первая четверосиша которого только что увидела свет. Вдова полковника госпожа Д. Л была молода, весьма хороша собой, весьма сдержана, пожалуй, чуть-чуть надменна и не замечала, либо не желала замечать, нежные чувства, ей внушенные. Вот почему капитан Сервадак не решался пока признаться ей в любви. Он знал, что у него есть соперники, в том числе, как нам с вами известно, и граф Тимашов. Соперничество и вынуждало обоих противников скрестить шпаги, о чем молодая вдова не подозревала. Впрочем, имя ее уважаемое в обществе, не было даже упомянуто. Вместе с Сервадаком в Гурбе жил его денщик Бен Зув. Денщик был душой и телом предан офицеру, которому имел честь день услуживать. Будь у Бензуфа выбор между должностью адъютанта при алжирском генерал-губернаторе и должностью денщика при капитане-сервадаке, он, не колеблясь, выбрал бы последнюю. Однако, если у Бензуфа и не было чистолюбия в отношении себя, то совершенно иначе относился он к служебным успехам своего начальника и каждое утро осматривал левое плечо его офицерского мундира. Не выросли за ночь и на этом плече эполет. Имя Бензуфа может ввести в заблуждение. Читатель решит, что наш доблестный солдат родом из Алжира. Ничуть не бывало. Это не имя, а прозвище. Позвольте, но почему же Денщика, нареченного Лораном, именовали Зуфом? Почему Беном, если он родился в Париже? Точнее, на Монмартре. Вот исключение из правил, которое не взялся бы объяснить ни один самый ученый-этимолог. Итак, Бен Зуф не только жил на Монмартре, но и был коренным жителем знаменитого Манмартерского холма. Ибо Бензуф увидел свет в квартале, расположенном между башней Сальферино и мельницей Галет. Поэтому вполне естественно, что человек, имевший счастье родиться в таком исключительном месте, питает беспредельное восхищение к своему родному холму и считает, что нет в мире ничего равного ему по великолепию. И в глазах Бензуфа Монмартр был единственной стоящей внимания горой во всей вселенной. Одноимённый квартал, собранием всех чудес мира. Бензуфу довелось странствовать по свету. И, судя по его рассказам, в какую бы страну он ни приезжал, он видел только манмартры, которые, пожалуй, были покрупнее, но уже наверняка не так живописны, как настоящий манмартр. — А что ж, по-вашему, на манмартре нет церкви, которая ни в чем не уступает Бургосскому собору? — и каменоломен почище пантелийских, и бассейна, от зависти к которому высохло бы Средиземное море, и мельницы, где не просто изготавляют муку, но и делают всемирно известные галеты. А башня Сальферино? Ведь она куда устойчивее, чем падающая башня? В Пизе? А остатки лесов, которые вплоть до самого нашествия кельтов, были вполне девственными? Что ж, по-вашему, Манмартер не гора? Не настоящая гора, которую только завистники смеют уничижительно называть холмом. Нет, Бензуб скорее дал бы себя четвертовать, чем признался бы, что высота Манмартерской горы меньше пяти тысяч метров. Где же, где еще во всем мире вы найдете столько чудес, собранных в одном месте? Нигде отвечал Бензуф всякому, кто дерзал считать его суждения несколько преувеличенными. Согласитесь, однако, что страсть — это безобидная. Как бы то ни было, Бензуфом владела одна мечта — вернуться на родной Монмартер, к родному холму и прожить остаток жизни там, где она началась. Разумеется, вместе с капитаном. Об этом и толковать нечего. А сервода, которому Бензуф, Все уши прожужжал рассказами о несравненных красотах 18 округа Парижа. Мало-помалу проникся отвращением к этому месту, но Бензуф не терял надежды обратить капитана в свою веру, тем более что твердо решил никогда с ним не расставаться. Бензуф уже отслужил свой срок в армии, он даже успел дважды побывать в отпуске и собирался выйти в чистую в возрасте 28 лет, когда его, рядового первого класса, восьмого конной егерского полка, назначили денщиком Гектора Серводака. Он ходил с Серводаком в поход. Он не раз дрался бок о бок с ним и проявил такую доблесть, что был представлен к ордену почетного легиона, но отказался от награды, предпочтя остаться денщиком при своем капитане, и если Гектор Сервадак спас жизнь Бензуфу в Японии, то Бензуф отплатил ему тем же во время суданской кампании. А ведь такие вещи не забываются. Короче говоря, Бензуф отдал в полное распоряжение капитана свои руки, крепче ли той стали, как сказали бы металлурги, свое железное здоровье, закаленное под небом всех широт свою несокрушимую силу, которая давала ему право называть себя оплотом Манмартра, и, наконец, вместе с бесстрашным сердцем, беззаветную преданность. Остается добавить, что хотя Бензуф не был поэтом, как его капитан, зато мог бы считаться ходячей энциклопедией, живым сборником солдатских побасенок и прибауток. В этом он не знал себе равных, его неистощимая память — хранила тьму веселых песенок и куплетов, капитан Сервадак отдавал должное Бензуфу. Он смотрел сквозь пальцы на многие его чудачества. Впрочем, вполне терпимый, благодаря неизменно веселому нраву денщика, и умел иногда находить такие слова, которые рождают привязанность у подчиненного командиру. Как-то раз, когда Бензуф, сев на своего любимого конька, горцевал, образно выражаясь, по восемнадцатому Парижскому округу, серводак сказал, «Послушай-ка, а ведь если толком разобраться, то Манмартерскому холму не хватает всего каких-нибудь 4705 тысяч метров, чтобы стать Манбланом». Глаза Бензуфа засияли в ответ, и с тех пор родной холм и капитан жили в его сердце как одно неразрывное целое. Глава третья, В которой мы узнаем, что поэтическое вдохновение капитана Сервадака улетучилось вследствие некоего злополучного происшествия. Гурби — что иное, как особого рода хижина, сделанная из жердей, покрытых соломой, или на местном наречии — дриссом. Жить в Гурби чуть получше, чем в палатке кочевника-араба, и много хуже, чем в каменном или кирпичном доме. Итак, досконально изучив вопрос, мы пришли к выводу, что Гурби сервадака попросту кнура. Устроиться там вдвоем было мудрено, Но Гурби примыкал к каменной стене заброшенной караульни, где и поместился Бензуф с обеими лошадьми. Здесь прежде стоял отряд сапёров, и после него остались кое-какие рабочие инструменты — лопаты, кирки, заступы и прочее. Об уюте, конечно, мечтать не приходилось, но ведь Гурби был временной стоянкой. Впрочем, и капитан, и денщик не отличались привередливостью по части жилья и пищи, «Если у вас есть хоть малейшая склонность к философии и здоровый желудок, вы нигде не пропадете, любил говорить Гектор Сервадак. И поскольку философия для Гасконца — нечто вроде разменной монеты, она у него никогда не переводится, ну а желудок у капитана был таков, что, вздумая он поглотить всю воду гороны это ни на минуту не нарушило бы его пищеварение. Что до Бензуфа, то, если верить в переселение душ, он в прежнем своем воплощении, наверное, был страусом. От прошлого существования Бензуф унаследовал такую необычайную тробу с желудочным соком такой силы, что мог переваривать камни, как куриную котлетку. Здесь уместно будет сообщить читателю, что хозяева Гурби были обеспечены продовольствием на месяц, что колодец снабжал их питьевой водой, что в конюшне был заготовлен корм для лошадей и что, кроме того, равнина между Теносом и Мастаганомом может поспорить своим чудесным плодородием с цветущими полями Митиджи. Водилась там и дичь. А штабному офицеру не возбраняется брать с собой во время топографических съемок двухстволку, если он не забыл захватить при этом эклиметр и Мензолу. Возвратившись в Гурби после прогулки на свежем воздухе, сербодак пообедал с волчьим аппетитом. Бензуф изумительно готовил. Вот уж, чью стряпню не назовешь пресной, он солил, перчил и приправлял уксусом по-солдатски. Но, как мы уже говорили, явства его предназначались для желудков, которые не страшились самых острых приправ и не были подвержены гастрономическим заболеваниям. После обеда, пока Денщик аккуратно убирал остатки кушений в свой внутренний шкаф», как называл он собственный желудок, Сервадак закурил сигарету. Вышел подышать воздухом на скалистый берег. Надвигалась ночь. Прошло больше часа с тех пор, как солнце село в густых тучах за широкой долиной в ту сторону шелифа. Странное зрелище представляло собой небо. Оно изумило бы всякого наблюдателя космических явлений. Сумерки сгустились уже настолько, что ничего нельзя было рассмотреть на расстоянии более полукилометра, и все же на севере, в верхних туманных слоях воздуха, разливалось зарево. Оно не отбрасывало ни размеренного сияния, ни сверкающих лучей, обычно исходящих от мощного очага света. Следовательно, это не было северное сияние потому что оно предстает во всем своем великолепии только на более высоких широтах. Итак, было бы весьма затруднительно ответить на вопрос, какому явлению природы следовало приписать столь пышную иллюминацию в новогоднюю ночь. Капитан никак не мог считаться астрономом. После окончания школы он ни разу, чему не трудно поверить, не заглянул в учебник космографии. Впрочем, в тот вечер ему было не до наблюдений за небесной сферой. Он ходил взад и вперед, курил. Думал ли он только о поединке, который поставит его завтра лицом к лицу с графом Тимошовым? Как бы то ни было, если эта мысль порой и приходила ему на ум, она не вызывала вражды против графа. Оба они, мы должны это признать, не питали ненависти друг к другу. Им попросту пришлось искать выхода, из такого положения, когда один из двух лишний. Гектор Сервадак считал графа вполне достойным человеком. А граф, в свою очередь, не мог отказать ему в чувстве искреннего уважения. В восемь часов вечера капитан вернулся домой в свою единственную комнатку, где стояла койка, раздвижной рабочий столик и несколько чемоданов, заменявших шкафы. Денщик занимался кулинарией не в Гурбе, а за стеной, в краульне. Там же он почивал на тюфике из доброго старого дуба, как он выражался. Это не мешало ему спать по 12 часов без просыпу, в чем он перечегалял даже сурка. Серводак не спешил ложиться спать. Он сел на стол, где в беспорядке валялись его чертежные принадлежности. Машинально взял он в одну руку красный синий карандаш, в другую — циркуль и так как перед ним лежала калька, он стал рассеянно чертить на ней разноцветные неровные линии, которые ничуть не походили на строгий рисунок топографического плана. Тем временем Бензуф, ожидая, пока ему прикажут идти спать, маялся в углу, пытаясь вздремнуть, чему препятствовало странное волнение, обуревавшее капитана. Дело в том, что сейчас... Штабного офицера сменил за рабочим столом поэт Гасконец. Да, Гектор Серводак прилагал неимоверные усилия, чтобы совладать с Рондой, тщетно призывал вдохновение, которое оставалось неумолимым. Не для того ли размахивал он циркулем, чтобы придать своим стихам математически точный размер? Не для того ли пустил в ход двуцветный карандаш, чтобы как-нибудь расцветить однообразие упорно не дававшихся ему рифм. — Вполне возможно. Но так или иначе серводак трудился в поте лица. — Проклятие! — восклицал он. — И зачем только я выбрал такую строфу, где приходится за волосы притаскивать одни и те же рифмы, точно дезертиров на поле боя? Ну, — Но нет, тысяча чертей, я не сдамся! — Никто не посмеет сказать, что французский офицер отступил перед рифмой. — Стихотворение — это батальон. Первая рота выступила. Сервадак подразумевал первую строфу. — А ну-ка, следующий стройся. Должно быть, рифмы которым Сервадак угрожал не на шутку послушались, наконец, его команды, потому что на бумаге вскоре появилась сначала красная, затем синяя строчка. В словах блестящих, словно страз. О, милое, что нужды? — Какого черта бормочет капитан? — спрашивал себя Бензуф, тщетно пытаясь прикорнуть в своем углу. — Битый час он хорохорится, точь-в-точь -точь селезень, который слетал в теплые края. Гектор-серводак метался по комнате в припадке неистового вдохновения. Но как всех этих длинных фраз, ты сердце чуждо. — А, все ясно. Стихи сочиняет, — сказал себе Бензуф, выглянув из своего угла. — Но и шумное же это дело. Тут не соснешь. И он что-то глухо проворчал. — Что с тобой, Бензуф? окликнул его серводак. — Со мной ничего, господин капитан. Дурной сон, верно, привиделся. Пошел к черту! С превеликим удовольствием, особенно если он не сочиняет стихов, пробормотал Бензув. Вот скотина! Сбил меня все-таки, сказал серводак. — Бензув, здесь господин капитан, ответил Динчик, вскочив и отдавая честь. Смирно, Бензув, замри. Вот она, попалась мне. Я нашел концовку Ронда и, сопровождая плавным движением руки каждый стих, серводак вдохновенно, как истинный поэт, продекламировал. «Поверьте мне, без лишних слов, клянусь и обещаю, что вас люблю, любить готов, и ради вас!» Но посредине слова четверосишья так и не были произнесены. Какая-то страшная сила швырнула серводака и бензуфа ничком на земь. Глава четвертая, в которой читатель волен добавить любое количество вопросительных и восклицательных знаков. Отчего в эту самую минуту линия горизонта изменилась так внезапно и разительно, что даже в открытом море испытанный глаз моряка не нашел бы ту окружность, где должно было соливаться небо с водой? Отчего море вздыбилось, подняв волны до такой высоты, какая прежде казалась ученым невозможной? Отчего в грохот треснувшей земной коры ворвался грозный гул, где смешались разнообразнейшие звуки — от перемещающихся в недрах пластов рев почвенных вод, сталкивающихся на небывалой глубине и свист воздушных масс, крутящихся вихрем, как при циклоне. Отчего вдруг возник ослепительный свет, засверкал ярче северного сияния, залил весь небосвод, мгновенно затмив даже самые крупные звезды? Отчего через минуту после того, как бассейн Средиземного моря, казалось, опустел, В него вдруг с неслыханной яростью снова хлынули воды. Отчего лунный диск увеличился так неимоверно, словно ночное светило за несколько секунд приблизилось к нам с расстояния в 960 тысяч лье до 10 тысяч лье. Отчего вслед за тем на небосводе появился новый ярко сияющий огромный шар, доселе неизвестный астрономам, и вскоре исчез за густыми облаками. И, наконец, что за необычайное явление природы вызвало эту катастрофу, которая потрясла до основания Землю, море, небо, Вселенную? Кто мог бы объяснить это? И оставался ли на земном шаре хоть один человек, чтобы ответить на эти вопросы? Глава пятая. Где говорится о некоторых изменениях, произошедших в окружающем мире, причем установить их причину не представляется возможным. И все-таки в той части Алжирского побережья, которая ограничена на западе первым берегом Шелифа, а на севере Средиземным морем, на первый взгляд ничто не изменилось. Сотрясение было необычайно сильным, однако от него не пострадал ни внешний вид ни изменности. Правда, кое-где словно вспучившийся непричудливый рисунок берегов, неочертания, очертания моря, все еще продолжавшего бушевать. Уцеляла и караульня, если не считать того, что ее каменные стены дали трещины. Только Гурби рассыпался, как карточный домик от дуновения ребенка, а обитатели Гурби лежали недвижно под обвалившейся соломенной кровлей. Капитан Сервода качнулся только через два часа после катастрофы не сразу вернулась к нему память. Однако первые слова, которые он произнес, что нас с вами удивить не может, были последними словами из достославного ронда, замершими на устах капитана при столь необыкновенных обстоятельствах. «Что вас люблю, любить готов и ради вас». Вслед за тем, опамятовавшись окончательно, он проговорил. «Позвольте, позвольте, что, собственно, здесь произошло?» Ответить себе на этот вопрос оказалось делом нелегким. Высвободив руку, он разгреб солому и высунул голову наружу. Прежде всего, капитан Сербадак огляделся по сторонам. — Гурби развалился, — объявил он. — Должно быть смерч пронесся. Он ощупал себя. Цел и невредим ни единой царапины. — Черт побери, а где денщик? Он приподнялся и позвал. — Бензуф! Тогда рядом с серводаком, пробив отверстие в соломенной кробли, вынырнула вторая голова. «Здесь!» — прокричал Бензуф. Можно было подумать, будто он только и ждал этого зова, чтобы ответить, как на перекличке. «Ты что-нибудь понимаешь, Бензуф?» — спросил серводак. «Понимаю, господин капитан. Тут, как видно, и будет наш последний перегон». «Да пустяки. Смерч, Бензуф. Самый простой смерч». — Смерч так смерч, — философски ответил Денщик. — Особых повреждений в костях нет, господин капитан? — Нет, Бензов. Через минуту оба были уже на ногах. Расчистив место, где прежде стоял Гурби, они нашли почти в полной сохранности свои вещи, приборы, утварь, и серводак спросил. — А который, собственно, час? — По крайней мере, восемь, — ответил Бензов. Посмотрев на солнце, оно уже довольно высоко стояло над горизонтом. — Как восемь? — Никак не меньше, господин капитан. — Неужели? — Так точно. И нам пора идти. — Куда? — На наше свидание, конечно. — Какое свидание? — Да ведь у вас дуэль с графом. — Ах, черт! — воскликнул серводак. — Я чуть было не забыл. Но, посмотрев на свои карманные часы, он рассердился. Да — Да что ты мелешь? — С ума ты сошел? Сейчас без нескольких минут два. — Два часа утра или два часа дня, — осведомился Бензуф, поглядывая на солнце. Гектор-серводак приложил часы к уху. — Идут, — сказал он. — Солнце тоже не стоит, — заметил денщик. — В самом деле, судя по солнцу, клянусь вином медока. — Что с вами, господин капитан? — Да ведь сейчас должно быть восемь часов вечера. — Вечера? Ну да. Солнце на западе, стало быть, оно заходит? — Вот ж нет, господин капитан, — ответил Бензуф. — Оно встает в полном аккурате, как новобранец, когда бьют зарю. Глядите! — Пока мы тут с вами толковали, солнце поднялось еще выше. — Что же это такое? Солнце восходит на западе? — пробормотал серводак. — Да полно, это невозможно. — Однако спорить против очевидности не приходилось. Над водами шелифа поднялось лучезарное светило и плыло по западной части горизонта. Там, где прежде, оно проходило вторую половину своей дневной дуги. Гектора Сервадака осенило догадка. Вследствие какого-то совершенно невероятного, во всяком случае, необъяснимого космического переворота, Изменилось вращательное движение Земли вокруг оси, а не положение Солнца в межпланетном пространстве. Как в этом разобраться? Неужто же невозможное стало возможным? Покажи сейчас, возле серводака, кто-нибудь из членов бюро «Долгот» Парижской обсерватории, капитан постарался бы получить разъяснение. Но так как серводак был предоставлен самому себе, то и сказал, пускай разбираются астрономы а я через неделю прочту в газетах, что они там придумали. И, бросив размышлять о причинах столь удивительного явления, Гектор Серводак обратился к Динчику. Путь! Что бы ни случилось, пусть даже вся земная и небесная механика перевернулась вверх, но я обязан явиться первым на место дуэли и оказать графу Тьмашову честь. — Проткнуть его шпагой, — договорил Бензуф. Установив, что видимое движение Солнца происходит в обратном направлении, серводак и его денщик должны были бы обратить внимание и на другие перемены в окружающем мире, произошедшие в памятное мгновение новогодней ночи. Будь они тогда способны наблюдать, их, несомненно, поразило бы, как невероятно изменились атмосферные условия. В первую очередь это коснулось их самих. Они чувствовали, что дыхание у них стало учащенным, как это бывает при восхождении на гору, когда воздух становится разреженным и, следовательно, менее насыщенным кислородом. Кроме того, голоса звучали глуше. Оставалось предположить одно из двух — либо притупился их слух, либо воздух вдруг стал хуже проводить звук, чем раньше. Но в эту минуту сервадаку и бензуфу было не до изменений физических свойств природы. Они направлялись прямо к шелифу, по крутой тропинке между прибрежных скал. Погода отличалась от вчерашней, сплошного тумана уже не было. Небо, окрашенное в какой-то странный цвет, вскоре обложило тяжелыми низкими тучами, и уже нельзя было проследить за светоносным путем солнца от одного горизонта до другого. Все предвещало ливень или сырую погоду, но дождь все не шел. Очевидно, водяные пары еще недостаточно сгустились. Впервые море у этих берегов казалось совершенно пустынным. На сероватом фоне неба, сливавшегося с водой, ни паруса, ни дымка парохода, а горизонт, или то был обман зрения, необычайно сузился как со стороны моря, так и со стороны равнины. Исчезла бесконечность его далей, словно земной шар стал выпуклее. Капитан Сервадак и Бензуф шли быстро в полном молчании. Вскоре они оказались неподалеку от места поединка, находившегося в пяти километрах от Гурби. Оба почувствовали в это утро, что их организм изменился. Они еще не отдавали себе в этом полного отчета, но им словно легче стало нести свое тело, словно у них крылья выросли. И все же, если бы Бензуф, захотел облечь в слова свои ощущения, он, наверное, сказал бы, что ему вроде как бы не по себе. — А главное, мы забыли заправиться, — ворчал он. Такая забывчивость бесспорно не была свойственна нашему доблестному воину. Вдруг слева от тропинки послышался свизгливый лай, из чащи мастиковых деревьев выскочил шакал. Он принадлежал к особой разновидности африканского шакала, у которых шкура пятнистая, а лапы с наружной стороны полосатые. Причем полосы, как и пятна на шкуре, черные. Шакалы опасны только тогда, когда охотятся стаей. В одиночку это животное не страшнее собаки. Не такой человек был бензуф, чтобы испугаться шакала, но бензуф не терпел их породу. Потому может статься, что она не представлена на Манмартре. Выбравшись из зарослей, зверь забился в расщелину у подножья утеса высотой в добрых десять метров. Он посматривал на пришельцев с явной тревогой. Бензуф сделал вид, что замахивается на него. Угрожающее движение спугнуло зверя. К великому удивлению капитана и денщика он подпрыгнул вверх и сразу очутился на вершине утеса. — Вот так циркач! — воскликнул Бензуф. — Подпрыгнул от целых тридцать футов! — А ведь верно, черт возьми, — задумчиво сказал Сервадак. Я в жизни не видывал такого прыжка. Усевшись на скале поудобнее, шакал наблюдал за путниками с ехидным видом. За это Бензуф решил его проучить и схватил камень. Камень был очень крупный, но показался денчику легким, как губка. — Бесовское отродье, — сказал Бензуф, глядя на шакала. — Бросать в него таким камешком все равно, что... Сдобной булкой швыряться. Но почему камень хоть и велик, а ничего не весит? За неимением ничего подходящего, Бензу все-таки метнул в неприятеля сдобной булочкой. Бензув промахнулся. Однако было ясно, что он питает к шакалу далеко не миролюбивые чувства. Зверь благоразумно пустился на утек, перескакивая через изгороди и деревья и скрылся из виду в несколько гигантских прыжков, на которые способен разве только кенгуру, да и то, сделанный из резины. А камень, не попав в живую мишень, описал длиннейшую дугу, перелетел через утес и упал в пятистах шагах от него. «Ах ты, племя бедуинское!» — выругался потрясенный Бензуф. «Этак я, пожалуй, переплюну самую мощную гаубицу». Бензуф находился в ту минуту немного впереди капитана, под лерва с водой шириной в десять футов, через который им предстояло перебраться. Бензуф разбежался и прыгнул через ров с азартом завзятого гимнаста. — Это еще что такое? Куда ты, Бензуф? Разобьешься, Олух? Эти слова вырвались у капитана Сервадака, когда он увидел, что его денщик парит в воздухе, в футах в сорока над землей. Сообразив, какая опасность угрожает Бензуфу при падении, Гектор Сервадак бросился за ним и тоже хотел перескочить ров. Но мускульное напряжение, которое он при этом сделал, оказалось настолько сильным, что его подбросило вверх на высоту около 30 футов. На лету он столкнулся с падавшим Бензуфом. Затем, повинуясь, в свою очередь, закону тяготения, он и сам полетел вниз с возрастающей... Скоростью, однако, коснувшись земли, испытал толчок не больше, чем если бы спрыгнул с высоты 4-5 футов. Вот так-так, вскричал Бензуф, покатываясь со смеху. Да мы с вами клоунами сделались, господин капитан. Несколько секунд Гектор Сервадак стоял в глубоком раздумье, затем подошел к динчику и, положив руку ему на плечо, сказал: Не улетай, Бензуф, пожалуйста, и посмотри на меня внимательно. — Я, должно быть, еще не проснулся, да? Разбуди. Разбуди же меня, ущипни хоть до крови, лишь бы помогло. — С ума мы сошли, что ли? Или грезим наяву? «То — То-то и дело, господин капитан, — ответил Бензуф, — что наяву со мной такого не случалось. А только во сне, когда бывало привидеться, будто я птичка, и будто мне перемахнуть через манмартер все равно, что через свою фуражку перешагнуть. — Нет, все это чудно как-то. «С нами что-то случилось. Мало того, случилось такое, чего ни с кем еще не приключалось. А может, как раз на Алжирском побережье такое и бывает?» Гектор Сервадак стоял словно громом пораженный. «С ума можно сойти?» — воскликнул он. «Так это не сон, не бред!» но серводак не принадлежал к числу людей, способных бесконечно ломать себе голову над загадкой, которую в этих условиях было очень трудно разгадать. — Что ж, будь что будет, — сказал он, решив ничему больше не удивляться. — Да, господин капитан, — ответил Бензуф, — и прежде всего доведем до конца наш дельц с графом Тимошовым. За рвом раскинулась лужайка, поросшая бархатистой травой, и обрамлённая чудесными деревьями, посаженными с полвека назад. Вечно дубами, пальмами, рожковыми деревьями, смоковницами между ними росли кактусы и алои, а кое-где выселись огромные эвкалипты. Эта защищенная со всех сторон площадка и была выбрана для поединка. Серводак окинул беглым взглядом лужайку и, убедившись, что никого нет, сказал "Фу ты!» «Пропасть! Мы все-таки пришли на наше свидание первыми». «Или последними», — возразил Бензуф. «Как так последними? Да ведь еще девяти нет», — ответил серводак, вынимая из кармана часы, которые перед уходом из Гурби поставил по солнцу. «Господин капитан, видите ли вы там за облаками? эткий белесоватый шарик?» — спросил Денщик. Ну, «Вижу». — ответил капитан, глядя на еле различимый в тумане диск, стоящий в зените. — Так вот, — продолжал Бензуф, — и этот шарик и есть солнце, либо его заместитель по должности. — В январе месяце солнце в зените, да еще и на тридцать девятом градусе северной широты, — вскричал серводак. — Оно самое, господин капитан, и не извольте гневаться, а только оно показывает, что сейчас полдень. — Солнце, как видно, сегодня торопится, и я готов пари держать на миску кускуса, что оно зайдет через три часа. Гектор-серводак стоял молча, скрестив руки на груди. Затем он сделал полный оборот вокруг себя, что давало ему возможность оглядеть весь горизонт. — Нарушены законы тяжести. Страны света переместились, — шептал он. — День стал вдвое короче. Стал быть, мой поединок с графом Тимашовым откладывается на неопределенный срок. Нет, тут что-то не ладно. Это не я спятил, черт побери. Не я, Бензуф!» Невозмутимый Бензуф, из уст которого даже самые необычайные из космических явлений не исторгло бы ни единого возгласа удивления, спокойно смотрел на капитана. «Бензуф!» — обратился к нему серводак. «Слушаю, господин капитан!» Видишь ли ты здесь кого-нибудь? — Никого не вижу, господин капитан. Русский отправился во своясе. — Предположим. Но тогда меня дожидались бы секунданты, и, увидев, что я опаздываю, непременно наведались бы в гурбе. Что верно, то верно, господин капитан. — Отсюда следует, что они и не приезжали. — А если не приезжали, то почему? — Потому что, и это совершенно ясно, Они не могли приехать, а граф Тимошов, не договорив, капитан Серводак, взбежал на скалу, возвышающуюся над взморьем, чтобы взглянуть, не стоит ли Добрыня на якоре в нескольких кабельтовых от берега. В конце концов, граф Тимошов мог приехать на место дуэли морем, как вчера. Море было пустынно, и тут-то впервые капитан Серводак заметил, что даже при полном безветрии оно бушует, словно на дне его колокочет вода, кипящая на сильном огне. Ясно, что в Шхуне было бы трудно бороться с таким совершенно необычным волнением. Кроме того, и тоже впервые, Гектор Сервадак с изумлением обнаружил, насколько уменьшился радиус той окружности, где небо сходится с водой. И действительно, от наблюдателя, находящегося на вершине этого высокого утеса, линия горизонта должна была бы отстоять километров на 40, а теперь... Пределом видимости стало расстояние в 10 километров, словно за несколько часов объем земного шара сильно сократился. «Странно, выше степени странно», — сказал Сервадак. Тем временем Бензу вскарабкался на верхушку эвкалипта с проворством проворнейшего из четвероруких. С этой высоты хорошо была видна окрестность, как в сторону Тенноса и Мостаганама, так и в южном направлении. Спустившись на землю, Бензуф сообщил капитану, что равнина, по-видимому, совершенно безлюдна. — К шелифу, — сказал Гектор-серводак. — Идем к речке. Там, может быть, мы поймем, что произошло. — К шелифу, — повторил Бензуф. От лужайки до реки было не больше трех километров. Капитан-серводак предполагал перейти мост, а затем добраться до Мостаганама но надо было торопиться, чтобы поспеть в город засветло. Даже сквозь мутный полок туч можно было заметить, как быстро садится солнце, да еще перпендикулярно горизонту, тогда как в это время года и на широте Алжира оно заходит, описывая плавную кривую, еще одной загадкой больше — Шагая по долине, капитан Сервадак размышлял обо всех этих чудесах. Если в результате какого-то совершенно небывалого еще явления Земля вращается теперь вокруг своей оси в обратном направлении, если даже допустить, поскольку Солнце стоит в зените, что Алжирское побережье перевернулось через экватор в южное полушарие, то земной шар, по-видимому, не претерпел никаких существенных изменений. Во всяком случае, в этой части Африки разве только стал несколько выпуклее? Берег все тот же, крутые откосы, пески и голые скалы, красные словно от окиси железа. Всюду, куда только хватает глаз, очертания берега оставались прежними. Никаких перемен не обнаружилось и слева к югу, вернее, в том направлении, которое Сербадак упорно называл югом, вопреки тому, что восток и запад явно переместились. Сейчас уже нельзя было отрицать очевидности. Они поменялись местами. В трех лье от берега виднелись отроги гор Меджеры. Знакомые вершины отчетливо вырисовывались на фоне неба. Вдруг сквозь просвет между туч пробились косые лучи солнца и упали на землю. Сомнения быть не могло. Дневное светило, зайдя на западе, садилось на востоке. «Чёрт побери!» — сказал серводак. Любопытно все-таки узнать, что думают обо всем этом мастаганами. Что скажет военный министр, когда телеграф сообщит ему, африканская колония так запуталась в проблемах физических, как никогда еще не запутывалась в общественных? Африканскую колонию всю как есть посадят в каталашку, ответил Бензуф. И что поведение стран света находится в полном противоречии с правилами воинского устава. Отправить страны света в штрафную роту. И что в январе месяце солнце бьет мне прямо в лицо. Солнце смеет бить офицера. Расстрелять солнце. И докажи был Бензу по части военной дисциплины. Гектор Сервадак и его денчик торопились изо всех сил, используя ту особую и необычайную легкость, которая стала... Их неотъемлемым свойством они неслись быстрее зайца, прыгали легче сирены, они свернули стропинки, тропинки, поверху скал и только удлинявшей дорогу, и избрали кратчайший путь по прямой. Полет птицы, сказали бы, в старом свете, полет пчелы, сказали бы, в новом. Для них не существовало препятствий. Изгородь они проносились над ней, ручей они преодолевали его одним прыжком. Купа деревьев? Они перепрыгивали ее с места в стремительном броске. Холм? Да, они просто парили над ним. Теперь Бензуф и впрямь мог бы перешагнуть через Манварторский холм. Серводак и Бензуф боялись только одного, как бы не удлинить путь по вертикали, стремясь сократить его по горизонтали. Они поистине едва касались земли, при такой беспредельной упругости земля, оказалось, служила только трамплином. Наконец показались берега Шелифа. В несколько прыжков серводак и водинчик очутились на правом берегу реки. Но здесь они поневоле остановились. Моста больше не было, да и надобность в нем отпала. «Мост снесен, воскликнул серводак. «Здесь, очевидно, произошло наводнение. Чуть ли не второй потоп!» «Подумаешь, невидаль!» — проворчал Бензуф. А между тем были все основания удивляться. Шелиф исчез. От левого берега не осталось и следа. Правый берег реки, которая еще вчера текла по плодородной равнине, стал берегом моря. На всем невообразимом просторе, открывавшемся на западе, мирное течение шелифа сменили бурливые волны, и были они не желтыми, а синими, не тихо лепечущими, а грозно ропчущими, словно на месте реки возникло море здесь обрывалась суша, которая еще накануне была территорией Мастаганама. Гектор Сервадак захотел удостовериться, что перед ним действительно море. Он прошел вперед по заросшему Алиандрами берегу, зачерпнул в горсть воды и попробовал на вкус. «Соленое», — проговорил он. За несколько часов море поглотило всю западную часть Алжира. «Значит», — сказал Бензуф, — «это продлится дольше, чем простое наводнение». «Дело в том, что изменился весь мир», — ответил сервадак, качая головой. «Такая катастрофа может повлечь за собой неисчислимые последствия. А что стало с моими товарищами, с моими друзьями?» Никогда еще Бензуф не видел сервадака столь взволнованным. Он постарался придать своему лицу подобающее обстоятельствам выражение, хотя еще меньше сервадака догадывался о том, что, собственно, произошло». Бензуф, возможно, отнесся бы к происходящему с философским спокойствием, если бы не считал долгом солдата разделять чувства своего капитана. Новая береговая полоса, очертания которой совпадали с очертаниями бывшего правого берега Шелифа, слегка закругляясь, тянулась с севера на юг. По-видимому, катастрофа, разразившаяся в этой части Алжира, пощадила берег Шелифа. Он остался таким же, каким запечатлён на гидрографической карте, причудливо изрезанный, с купами могучих деревьев, с зелёным ковром лужаек. Только это был не берег реки, а берег неведомого моря. Но глубоко взволнованный серводак едва успел отметить те разительные перемены, которые произошли вокруг. Дневное светило, как только оказалось в восточной части горизонта, Сразу же скрылось глаз, точно ядро, пущенное в море. Будь это под тропиками, 21 сентября или 21 марта, когда солнце пересекает небесный экватор, то и тогда переход от дня к ночи не совершился бы столь стремительно. День потух без сумерек, а следующий, возможно, наступит без утренней зари. Кромешная тьма мгновенно окутала все — землю, море, Небо Глава 6. Приглашающие читателя принять участие в Первые прогулки капитана Сервадака по его новым владениям Читатель, уже знакомый с характером Сервадака, Человека отважного и склонного к приключениям легко поверит нам, что капитан немало не растерялся от всех этих чрезвычайных происшествий. Однако он воспринял их не столь безучастно, как Бензуф, потому что всегда стремился вникнуть в причину явлений. Их последствия его мало заботили, лишь бы знать причину. По утверждению серводака, быть убитым пушечным ядром сущие пустяки — «Раз уж вы досконально знаете, по каким правилам баллистики и по какой траектории летело ядро, угодившее вам прямо в грудь». Так относился он ко всем жизненным явлениям. Поэтому, уделив последствиям недавних событий столько времени, сколько ему позволял его беспечный нрав, гектор Сервадак думал лишь об одном — как установить их причину. «Что за черт?» — воскликнул он, пораженный внезапно наступившей темнотой. — Надо все таки посмотреть-то это днем, если только день или какое-нибудь подобие дня еще настанет. Будь я проклят, если знаю, куда девалось солнце. — Господин капитан, — сказал Бензуф, — дозвольте спросить, что же мы теперь будем делать? Останемся здесь, а завтра, если это самое завтра все же наступит, обследуем берег в западном и южном направлении и вернемся в Гурби. Главное это установить, куда зашли мы и что нам делать дальше. Раз невозможно понять, что здесь тряслось, стало быть, после того, как мы обследуем берег с запада и юга, если берег есть, вставил Денчик. И если юг есть, добавил серводак. — Так что можно лечь спать? Да, если можешь заснуть. Получив разрешение начальства, Бензув чьё душевное спокойствие не нарушил даже этот день, столь богатый событиями улегся в расщелине скалы, подложил ладонь под щеку и заснул глубоким сном неведения, который подчас безмятежней, чем сон праведника. Капитан Серводак отправился бродить по берегу Нового моря. В его сознании возникали все новые и новые вопросы, от которых у него кружилась голова. Прежде всего, каковы размеры катастрофы? Захватила ли она только часть Африки? Пощадила ли города Алжир, Оран, Мастагеном, так близко расположенные друг к другу? Должен ли Гектор Сервадак считать, что его друзья и его полковые товарищи погибли во время наводнения, как и все многочисленное население побережья? Или же Средиземное море, переместившись вследствие какого-то сдвига земной коры, вторглось в устье Шеллифа и затопило только ближайшую часть Алжира? Этим в известной мере он мог объяснить исчезновение реки, но отнюдь не другие космические явления. Еще одна гипотеза. А что если средиземноморское побережье Африки вдруг передвинулось к экватору? Тогда сервадаку удалось бы ответить на два вопроса сразу. Почему солнце движется по новой дневной дуге, и почему ночь наступила без сумерек? Однако это не объясняло, почему двенадцатичасовой день сменился шестнадцатичасовым, и почему солнце встает на западе и заходит на востоке. «Достоверно одно», — повторял себе капитан Серводак, — «день сегодня продолжался только 6 часов, и страны света, во всяком случае восток и запад, сделали поворот на обратный курс», — как сказал бы моряк. «Ну что ж, завтра увидим, когда солнце встанет» если только оно еще встанет. Капитан Серводак уже начал сомневаться во всем. К великой его досаде, за пеленой туч не удалось рассмотреть небо с искрящимися на нем звездами. Как ни скудны были познания Серводака в области космографии, он все же имел некоторые представления о главных созвездиях. Ему хотелось проверить, на прежнем ли месте полярная звезда или там теперь другая. Это неопровержимо доказало бы, что Земля вращается вокруг новой оси и даже, может быть, в обратном направлении. А это уже само по себе объяснило бы многое. Но в тучах, таких густых, что, казалось, они грозят всемирным потопом, не было ни малейшего просвета, и ни одна звезда не явилась взору отчаявшегося наблюдателя. Нечего было ждать и появление Луны, потому что по причине новолуния она скрылась за горизонтом вместе с Солнцем. Каково же было удивление капитана Сервадака, когда, погуляв часа полтора, он увидел над горизонтом яркий свет, пробивавшийся сквозь плотную пелену туч. — Луна! — вскричал он. — Да нет, невозможно. Неужели целомудренная Диана пошла по той же дорожке и восходит на западе? — Нет, это не Луна. Она никогда не светит так ярко. А вдруг она приблизилась к Земле? Действительно, эта планета, как бы ее ни называть, излучала такой мощный свет, что он проник сквозь толщу испарений, и на Земле забрезжила настоящая заря. — Уж не солнце ли это? — спрашивал себя капитан. — Но ведь прошло всего каких-нибудь Полтора часа с тех пор, как оно закатилось на востоке. Однако, если это не солнце и не луна, что же это? Болит чудовищных размеров? Тысячи чертей! Неужели же проклятые тучи так никогда и не рассеются? Затем Гектор-серводак обратился к себе самому. Ну, — позвольте вас спросить, — сказал он себе. — Не лучше ли было в юности употребить хоть часть? так глупо потраченного вами времени на изучение астрономии. Почем знать, а вдруг то, над чем я сейчас ломаю себе голову, на самом деле проще простого. Но он так и не проник в тайны нового неба. Свет огромной силы, отбрасываемый, очевидно, каким-то ослепительным диском гигантских размеров, почти час подряд заливал лучами верхние слои облаков. Затем, и это было не менее странно, Вместо того, чтобы описать дугу, подобно всем планетам, повинующимся законам небесной механики, и зайти на противоположной стороне горизонта, диск стал удаляться по перпендикулярной линии к плоскости экватора, а с ним исчез и мягкий сумеречный свет, такой приятный для глаз. Кругом снова воцарилась полная тьма так же, как и в голове у капитана Сервадака. Он уже окончательно перестал что-либо понимать. Самые элементарные законы механики были нарушены. Небесная сфера напоминала стенные часы, в которых вдруг испортилась главная пружина. Ход планет противоречил закону всемирного тяготения, и не было никаких оснований рассчитывать, что Солнце еще когда-нибудь появится на небосклоне. Однако через три часа дневное светило взошло на западе, хотя его восходу не предшествовала заря. Утренний свет выбелил груду темных облаков, день сменил ночь, а капитан Серводак, сверившись со своими часами, установил, что ночь длилась ровно шесть часов. Шестичасовой сон не мог удовлетворить Бензуфа. Неисправимого любителя поспать. Серводак растолкал его довольно бесцеремонно. — Вставай! — Пора собираться в дорогу! — крикнул он. «Э, — Я господин капитан! — отозвался Бензуф, протирая глаза. — Да ведь я еще не выспался. Только-только закрыл глаза. — Ты проспал целую ночь. — По-вашему, это ночь? — Конечно. — Она продолжалась шесть часов. Но что поделаешь, привыкай. — Что ж, привыкну. — В дорогу. Нам нельзя терять времени. Скорее вернемся в Гурби, посмотрим лошадей, да, кстати, спросим у них, как они полагают, чем это объясняется. — Они полагают, что их полагается чистить каждый день, — отвечал денщик, который не брезговал и каламбуром. — Они с вечера не чищены, так что, господин капитан, придется сделать им полный туалет. — Хорошо, хорошо, но поспеши с туалетом, и как только ты их оседлаешь, мы отправимся в разведку. Узнаем по крайней мере, что осталось от алжира, а потом, потом, если не удастся попасть в мостаганом с юга, мы повернем на восток к Тенсу. Капитан Сервадак и его денщик пустились в обратный путь к Гурби береговой тропинкой. Аппетит у них разыгрался, и по дороге они без стеснения утоляли его винными ягодами, финиками, апельсинами, которые свисали с деревьев. Разросшиеся молодые насаждения превратили местность в огромный и обильный плодовый сад. Сейчас заброшенный, поэтому капитан Сербадак и Бензуф могли не опасаться, что их привлекут к ответственности за покушение на чужую собственность. Через полчаса после того, как они покинули то место, где прежде находился привычный берег Шеллифа, наши путники вернулись в Гурби. Здесь все осталось в прежнем положении. Никто, очевидно, не заходил в их отсутствие. Восточная часть местности казалась такой же безлюдной, как и западная. Сборы были недолги. Бензуф наполнил сухарями и холодной дичью свою походную сумку. Что до питья, то пресной воды было вдоволь — По равнине струилось множество прозрачных ручьев. В прошлом притоке реки они теперь сами стали реками, впадающими в Средиземное море. Через минуту Зефир, эту кличку носил жеребец капитана Сервадака, и Галета, так в память о манмартовской мельнице, назвал свою кобылку Бензуф, были взнузданы и оседланы. Всадники проворно сели на коней и поскакали к шелифу. Вследствие уменьшения силы тяжести, их физическая сила возросла, как им казалось, чуть ли не в пять раз. Соответственно, возросла и сила лошадей. То были уже непростые четвероногие. Подобно сказочным гиппогрифам, они неслись, едва касаясь копытами земли. К счастью, Гектор Сервадак и Банзуф были хорошими наездниками. Они не только не сдерживали лошадей, но, ослабив поводья, еще больше подгоняли их. Расстояние в 8 километров между Гурби и Устьем шелифа было преодолено в 20 минут. Затем, несколько умерив бег лошадей, всадники направились на юго-восток по бывшему правому берегу реки. Все здесь сохраняло тот же вид, что и прежде. Но только, как помнит читатель, суша по другую сторону реки исчезла, и все пространство вокруг стало поверхностью моря. Итак, в ночь. С 31 декабря на 11 января всю эту часть Оранской провинции возле Мастаганама, во всяком случае, до самого горизонта затопило море. Капитан Серводак превосходно знал местность. Когда-то он производил здесь геодезические съемки, и ему был знаком каждый уголок. Он поставил себе целью, обследовав, возможно, дальше окрестности, и составить рапорт, и послать его куда. Кому? Когда? Вот этого-то он и не знал. За 4 часа, оставшиеся до вечера, всадники отъехали приблизительно на 35 пять километров от устья шелифа. На ночь они сделали привал подле небольшой излученной прежней реки, куда вчера еще вливались воды ее левого притока, реки Мины, теперь поглощенной Новым морем. За всю поездку они не встретили ни одной живой души, что было поистине удивительно. Бензув кое-как приспособил место для ночлега. Лошадей стреножили и пустили пастись в густой прибрежной траве. Ночь прошла без приключений. На следующий день... 2 января, точнее говоря, когда по прежнему земному календарю должна была бы наступить ночь с 1 на 2 января, капитан Сервадак и его деньщик снова сели на коней и продолжили разведку. Выехав на рассвете, они за шестичасовой день покрыли расстояние в 70 километров. Границей местности, как и раньше, являлся бывший правый берег реки. Однако примерно в 20 километрах от мины значительная часть берега обрушилась, а с ней затонуло и местечко Суркельмитту вместе с 800 жителями. И кто знает, не постигла ли та же участь более крупные города этой части Алжира, расположенные по ту сторону Шелифа: Мазаран, Мастаганом, Орлеанвиль. Обогнув маленький залив, образовавшийся при обвале, капитан Сервадак оказался как раз напротив того места, где должен был находиться город Амимуса, носивший название Камис, когда там жило племя Бану-Урак. Но от этого окружного центра не осталось и следа. Исчез и пик Манкура, высотой в 1126 метров, у подошвы которого был расположен город. На ночь наши разведчики сделали привал у обрыва, где раньше было крупное селение мемон которое исчезло бесследно. Здесь их новые владения кончались. — А я-то думал, что сегодня поужинаю и переночую в Орлеанвиле, — сказал капитан-серводак, глядя на раскинувшееся перед ним мрачное море. — Туда не добраться, господин капитан, — ответил Бензуф. — Разве что на лодке. — А знаешь, Бензуф, нам с тобой здорово повезло. — Ну как же, господин капитан, мы к этому привычны. — Увидите, мы еще придумаем, как перебраться через море и погуляем по Мастаганному. — Хм, если мы на полуострове, а надо надеяться, что это так, то мы скорее заявимся в Теннесс и там узнаем, что нового на свете. — Пожалуй, сами расскажем, — весьма здраво заметил Бензуф. Когда через 6 часов солнце снова взошло, серводак увидел новые очертания местности. От места их ночлега и к югу, и к северу тянулась теперь береговая полоса. Прежнего берега шелифа больше не существовало. Здесь по еще свежей трещине в земле проходила новая граница расколовшейся равнины. Как уже сказано, не осталось и следа отселения мемон а когда Бен Зуф забрался на холм, стоявший неподалеку, он ничего не увидел, кроме моря. Земли не было. Следовательно, от Орлеанвеля, который прежде находился в 10 километрах отсюда, на юго-запад, ничего не осталось. Покинув место ночного прилива, капитан Сервадак и его одинчик двинулись дальше, вдоль новой границы, через обвалы и оползни, через растрескавшиеся поля, мимо деревьев, вырванных почти с корнем и повисших над водой. Мимо старых олив, чьи причудливо изогнутые стволы словно были подрублены топором. Сейчас садники ехали медленно, им постоянно приходилось делать крюк, то из-за встречавшейся на их пути бухты, то из-за мыса, выдававшегося в море, поэтому, проехав расстояние в 35 километров, они только на закате достигли подножья гор Джимеджерды, являвшихся до катастрофы продолжением малого атласского хребта. Теперь горный хребет круто обрывался, образуя над побережьем отвесную стену. На другое утро, переправившись верхом через горные ущелья, капитан Сервадак и Бензув взошли пешком на одну из высоких вершин и, наконец, получили точное представление о том клочке Алжирской территории, обитателями которой отныне являлись, по-видимому, они одни. Новая береговая полоса, длиной около 30 километров, простиралась до подножия Джерды до конца Средиземноморского побережья. Эта местность не соединялась перешейком с Теносом. Тенос исчез бесследно. Итак, разведка местности показала, что наши герои находились не на полуострове, а на острове. Глядя с высоты, капитан Сервадак, к великому своему удивлению, обнаружил, что его со всех сторон окружает море, и куда ни устремлял он взгляд, он не встречал никаких признаков суши. Этот остров, только что отторгнутый от алжирской земли, имел форму неправильного четырехугольника, почти трехугольника и периметр его можно было бы разложить на следующие слагаемые. 120 километров вдоль бывшего правого берега Шелифа, 35 километров с юга на север до хребта Атласских гор, 30 километров наискосок в сторону моря и 100 километров вдоль бывшего побережья Средиземного моря. Итого 285 километров. — Все правильно, — сказал капитан Серводак. — Но все таки почему? — Да почему бы и нет, — ответил Бензуф. — Потому что потому. Если уж так было угодно Господу Богу, надо смириться, господин капитан. Они спустились к подошве гор, где лошади мирно пощипывали зеленую травку. В этот день они добирались до берега Средиземного моря, нигде не обнаружив следов бывшего здесь городка Монте-Нот. Он исчез, как и тенос, не сохранилось даже развалин. На следующий день, 5 января, они двинулись форсированным маршем вдоль Средиземноморского побережья. Оно вовсе не осталось в неприкосновенности, как предполагал Сервадак. Не хватало четырех деревушек — Калаат-Шимах, Агмис, Марабу и Пуэнд-Бас. Мысы, на которых они находились, не выдержав мощного сотрясения, оторвались от материка. Кроме того, наши путешественники убедились в том, что единственные люди на острове — они сами, а фауна представлена только стадами скота, бродившими по полям. Капитан Сервадак и Бензув потратили на объезд острова пять дней, считая по новому календарю, а в действительности два с половиной дня, считая по старому. Таким образом, они вернулись в Гурби через 60 часов после того, как оттуда выехали. «Итак, господин капитан», — сказал Бензуф. «Итак, Бензуф, вот вы и стали генерал-губернатором Алжира». «Алжира, без населения». «Вот так раз. Меня, значит, вы в расчет не принимаете?» «То ж ты теперь». «Население, господин капитан, население!» «А майор Ронда!» — вздохнул капитан Сервадак, устраиваясь на ночь. «Стоило ли стараться?» Глава седьмая, в которой Бензуб считает себя вправе сетовать на невнимание генерал-губернатора. Десять минут спустя генерал-губернатор и, веренные его заботам, население уснули крепким сном в одной из коморок караульни, так как Гурби пока еще представлял собой груду обломков. Однако Гектора Серводака и во сне тревожила мысль о том, что, установив столько последствий катаклизма, он все еще не открыл его первопричину. И хотя капитан был не силен в космографии, он напряг свою память и вспомнил некоторые, казалось, забытые им основные законы этой науки. Тогда у него возник вопрос, не вызваны ли наблюдаемые им явления тем, что изменился наклон оси Земли по отношению к ее эклиптике. Это могло бы объяснить перемещение морей и, вероятно, стран света, но не повлекло бы за собой ни сокращения дня, ни уменьшения силы тяжести на земле. Вскоре Сервадак отказался от этой гипотезы, что его порядком мучило, ибо, как говорится, он зашел в тупик. По-видимому, чудеса еще не кончились, и, возможно, какая-нибудь новая несообразность наведет его на правильный путь. По крайней мере, он на это надеялся. На утро Бензуф первым делом занялся приготовлением сытного завтрака. Пора, черт возьми, подкрепиться. Бензуф и сам был голоден, как три миллиона алжирцев. Сейчас или никогда надо заморить червячка, покуда есть дюжин яиц, уцелевших после катаклизма, в дребезге разбившего целую страну. Да, к этому бы еще полную миску кускуса. Ведь Бензуф готовит его мастерски. Завтрак удался на славу. И вот плита на своем месте в караульне, медные кастрюли сверкают, словно только что вышли из рук лудильщика, а студеная вода ждет, чтобы ее налили из большой алькарации, бока которой точно покрыты холодной испариной. Как только вода закипит, Бензуф опустит в нее яйца и через три минуты получит яйца смятку. Огонь в плите развели в мгновение ока, и Денщик по своему обыкновению замурлыкал солдатскую песенку. «Положил ли вдоволь соли ты в походный котелок, а телятина поболе на жаркое приберег?» Расхаживая взад и вперед по кухне, капитан Сервадак с любопытством наблюдал за хлопотами Бензуфа. Он подстерегал, как охотник подстерегает дичь то новое явление, которое послужит разгадкой для всех предыдущих. Разгорится ли огонь в плите? Достаточно ли кислорода для горения? Не изменился ли состав воздуха? Да, огонь в плите разгорелся. Бензуб раздул его своим несколько учащенным дыханием, и хворост, положенный на растопку, а затем и уголь, запылали ярким пламенем. Стало быть, тут ничего особенного не произошло. Поставив на огонь кастрюлю, Бензуф налил в нее воду и стал ждать, чтобы она закипела, и можно было опустить в нее яйца, которые как будто состояли из одной скорлупы. Так мало они весили. Не прошло и двух минут, как вода в кастрюле закипела. — Что за чертовщина? — воскликнул Бензуф. — Огонь, что ли, стал жарче гореть? — Не огонь стал жарче гореть, — ответил, подумав капитан Серводак а вода быстрее закипает. И, сняв со стены термометр Цельсия, он опустил его в кипяток. Столбик ртути показал только шестьдесят градусов. — Вот, пожалуйста! — вскричал серводак. — Вода кипит при 66 градусах, а ведь ей полагается кипеть при ста. — Итак, господин капитан. — Итак, Бензуф. — Покипяти-ка яйца еще минут пятнадцать, да и тогда они едва ли сварятся. — Да ведь они сварятся вкрутую. — Нет, мой друг, в смятку, и мы будем макать в них ломтики хлеба. Причиной вызвавшей это явление было, очевидно, уменьшение высоты атмосферного столба, что совпадало с уже замеченным уменьшением плотности воздуха. Капитан Серводак не ошибся. Давление атмосферы на поверхности земного шара понизилось примерно на треть. Вот почему вода, оказавшись под меньшим давлением, кипела не при 100 градусах, как раньше, а при 66. Совершенно так же кипела бы она на вершине горы высотой в 11 тысяч метров над уровнем моря. И будь у капитана барометр, он бы давно установил, что атмосферное давление понизилось. Именно этим объяснялось и то, что голоса теперь звучали глуше, дыхание стало более учащенным, а кровеносные сосуды расширились, к чему серводак и Бензуф уже успели приспособиться. И все-таки, сказал себе капитан серводак, вряд ли можно предположить, что наша стоянка переместилась на такую высоту, ведь море тут же, вот оно, плечится у берегов. В данном случае гектор серводак сделал правильные выводы. Однако он, по-прежнему не в состоянии был сказать, в чем же причина. Инди и рай, отсюда и гнев. Тем временем яйца, пролежав в кипятке дольше обычного, почти сварились. То же самое произошло и с кускусом. Резонно заметив, что теперь придется начинать стряпню на час раньше, Бензуф подал кушание на стол. При всей своей озабоченности гектор Сервадак поел с большим аппетитом. «Итак, господин капитан», — сказал Бензуф, который всегда начинал беседу этими словами. «Итак, Бензуф», — отозвался серводак, привыкший отвечать так своему денщику. «Что мы будем делать?» «Ждать». «Чего ждать «Чтобы за нами приехали». «Морем?» «Непременно морем, ведь наша стоянка превратилась в остров». — Значит, господин капитан, вы полагаете, что товарищи наши... — Полагаю, вернее, надеюсь, что катастрофа разрушила только отдельные пункты на Алжирском побережье, а стало быть, товарищи наши живы и невредимы. Ну, — Что ж, господин капитан, будем надеяться. Генерал-губернатор, несомненно, пожелает уяснить себе, что произошло. — Он, наверное, выслал из Алжира судно, чтобы обследовать побережье. И, смею думать, нас не забудут. А потому, Бензуф, следи за морем, и чуть только покажется корабль, подай ему сигнал. — А если корабль не придет? — Тогда мы построим какое-нибудь суденышко и сами поедем туда, раз за нами никто не едет. — Вот хорошо-то, господин капитан. — Так вы, значит, моряк? «Моряком может стать каждый, когда это необходимо», — невозмутимо ответил штабной офицер-серводак. С тех пор Бензуф на напролет стоял с подзорной трубой, не сводя глаз с горизонта. Но в поле зрения ни один парус не показывался. «Ах ты, племя берберийское!» — сердито говорил Бензуф. «Его преисходительство, генерал-губернатор, не больно беспокоиться о нас». К 6 января в положении наших островитян не произошло никаких перемен. Дата 6 января была датой прежнего календаря, действовавшего до того, как земные сутки сократились вдвое. Капитан Сероводак умышленно придерживался старого календаря, чтобы не потерять счет времени. Поэтому, хотя солнце на небосклоне островитям зашло и зашло 12 раз, капитан считал, что истекло только 6 дней с полуночи 1 января, с начала Нового года. Для точного исчисления времени он пользовался своими карманными часами. Стенные часы с маятником, попав, В условиях, при которых вес предметов уменьшился, несомненно, дали бы неправильные показания. А ход карманных часов зависит от действия пружины и не подчиняется силе тяжести. И если только часы капитана Сервадака не испортились, они показывали время правильно даже теперь, после нарушения основных физических законов. В данном случае так оно и было. «Шут его знает», — сказал Бензув, — питавший некоторую слабость к изящной словесности. — Сдается мне, господин капитан, что вы теперь смахиваете на Робинзона, а я вроде как Пятница. — Уж не стал ли я негром? — Нет, Бензов, — ответил капитан-серводак. — Пока еще кожа у тебя белого цвета, с темным отливом. — и Пятница, — сказал Бензов. — Это что-то не то, но мне так больше нравится. Итак, 6 января, поскольку никто за ними не приехал, капитан Сервадак счел своевременным сделать то, что до него делали все рабензоны составить опись ресурсов питания, включая растения и животных, имевшихся в его владениях. Остров Гурби — таково название, данное ему капитаном Сервадаком, занимал пространство примерно в 3000 квадратных километров, иначе говоря, 300 тысяч гектаров. Быков, коров, коз и овец было здесь довольно много, но посчитать их пока не представлялось возможным. Дичь водилась в изобилии, и нечего было бояться, что она перекочует в другое место. Росли хлебные злаки, через три месяца можно будет собрать урожай пшеницы, кукурузы, риса и прочего. Таким образом, губернатор острова и его население — И обе лошади снабжены пищей вдоволь. Даже если на острове появятся новые поселенцы, они тоже будут вполне обеспечены. С 6 по 13 января шел проливной дождь. Небо беспрестанно застилали густые тучи, и плотность их не уменьшалась. Неоднократно разражалась сильная гроза — редкое явление в это время года. От внимания Сервадака не ускользнуло, что температура, как ни странно, все время повышается. Необыкновенно раннее лето. Оно началось в январе. Еще более поразительно было неуклонное, все возрастающее повышение температуры, словно Земной шар непрерывно и равномерно приближался к Солнцу. По мере того, как увеличивалось тепло, усиливался и свет, и если бы не густые облака, закрывавшие экраном небо, солнечное излучение воздействовало бы на все земное совершенно небывалой мощью. Читатель легко представит себе, в какое бешенство приходил серводак, не имея возможности наблюдать ни солнца, ни луны, ни звезд, ни единого уголка на небе, где он, вероятно, нашел бы ответ на свои вопросы, если бы туман рассеялся. Бензув попытался было успокоить капитана, проповедуя смирение, которое у него самого подчас переходило в безразличие, но встретил столь резкий отпор, что не решался больше вмешиваться. Поэтому он ограничился тем, что исправно нес свою службу наблюдателя. Шел ли дождь, свистел ли ветер, бушевала ли гроза, Бензуф денно и ночно стоял на посту, оставив себе только несколько часов для сна. Но тщетно глядел он на горизонт. Кругом все было также неизменно пусто. Да и какой корабль мог бы бороться с этим бурным морем, выдержать натиск подобного шквала? Вода на море вставала на небывалую высоту, и ураган носился по водам с ни с чем не сравнимой яростью. Поистине, явления, которыми сопровождался потоп в период вторичной формации Земли, когда вода на первозданной планете испаряющаяся от ее внутреннего тепла, поднималась в парообразном состоянии в пространство, а затем сплошным потоком лилась обратно, вряд ли превосходили по своей силе описанные нами явления. И вдруг 13 января потоп прекратился, как по волшебству. В ночь с 13 на 14 последний бешеный порыв ветра рассеял последние тучи. Гектор Сервадак, шесть дней безвыходно просидевший в караульне, выбежал наружу, как только дождь прошел и ветер утих. Он поспешил к береговому утесу, чтобы самому занять наблюдательный пост. Прочтет ли он что-нибудь по звездам? Появится ли снова огромный диск, видимый им лишь одно мгновение в ночь с 31 декабря на 1 января? Откроется ли, наконец, загадка его судьбы? Небо сияло. Сейчас ничто, даже легкая дымка, не скрывала блеска созвездий. Ночной купол раскинулся, как необъятная карта неба, и на ней обозначились такие далекие туманности, которые прежде астрономы видели только через телескоп. Первым делом капитан Сервадак стал искать полярную звезду, ибо в том, что касается полярной звезды, его знания были основательны. Звезда нашлась, но стояла очень низко над горизонтом и, возможно, уже перестала служить центральным стержнем для всей земной системы. Иначе говоря, если мысленно продолжить ось земли, она больше не будет проходить через ту неподвижную точку, которую полярная звезда обычно занимала в пространстве. И действительно, уже через час полярная звезда заметно передвинулась опустившись к горизонту, как будто она входила в одно из зодиакальных созвездий. Следовательно, оставалось только установить, какая звезда заняла место полярной, то есть через какую точку неба теперь проходит мысленно продолженное о земли. Несколько часов подряд капитан Сервадак наблюдал небо исключительно с этой целью. Новая полярная звезда должна была стоять так же неподвижно, как и прежняя, посреди других звезд, которые в своем видимом движении совершают вокруг нее свой суточный оборот. Вскоре капитан Серводак обнаружил, что одна из звезд, расположенная очень близко к северному горизонту, как будто отвечает этим условиям неподвижности, сохраняя свое постоянное положение среди остальных. Это была звезда Вега из созвездия Лиры, та самая, которая вследствие прецессии перемещения земной оси, обусловливающего постепенное перемещение точек равноденствия, должна занять место полярной звезды через 12 тысяч лет. А так как за две недели никак не могло пройти 12 тысяч лет, то оставалось сделать вывод, что ось Земли внезапно переместилась. Но тогда, — рассуждал сам с собой капитан Серводак, — переместилась не только земная ось. Ведь если она проходит теперь через точку, так низко стоящую над горизонтом, стало быть, Средиземное море передвинулось в пояс экватора? И он погрузился в размышления, блуждая взором по небу между ставшей теперь зодиакальным созвездием Большой Медведицей под которой остался только хвост, торчащий из воды, и новыми впервые увиденными звездами южного полушария. Восклицание Бензуфа вернуло его на землю. — Луна! — кричал Денчик, Луна? — Она самая! — отвечал Бензуф в восторге, что видит вновь спутницу ночей земных, как сказал бы поэт. Бензуф указал пальцем на диск, поднимавшийся над горизонтом в точке, противоположной той, которую должно было бы в это время занимать Солнце. Луна ли это, или какая-нибудь другая малая планета, которая, приблизившись к Земле, оказалась крупней? Капитан Сервадак попал в затруднительное положение, если бы его попросили ответить на этот вопрос. Он взял довольно сильную подзорную трубу, служившую ему при геодезических съемках, И навел ее на неизвестную планету. Если это Луна, сказал он, то надо признать, что она значительно дальше от нас, чем прежде. Теперь ее расстояние от Земли исчисляется не тысячами, а миллионами миль. После тщательного наблюдения капитан Сервадак уверился в том, что перед ним не луна. Он не находил на этом потускневшем диске знакомые игры света и тени, придающие Луне сходство с человеческим лицом. Он не обнаружил никаких следов равнин или морей, ни тех борозд, которыми окружен, словно светлыми лучами, великолепный лунный кратер Тихо. — Но нет, это не Луна, — сказал он. — А Почему же? — спросил Бензуф, чрезвычайно дроживший своим открытием. — Потому что у этого светила есть свой спутник, своя маленькая Луна. И в самом деле в поле зрения подзорной трубы появилась довольно ясно различимая светящаяся точка. Так иногда выглядит какой-нибудь спутник Юпитера, наблюдаемый с помощью не очень сильного оптического прибора. «Но если это не Луна, то что же это такое?» — вскричал капитан Сервадак, топнув ногой. «Это не Венера и не Меркурий, у них нет спутников!» И, тем не менее, это некая планета, орбита которой находится внутри орбиты Земли. Ведь она тоже сопровождает Солнце в его видимом движении. Ты Пропасть! Если это не Венера и не Меркурий, то это может быть только Луна. А если это Луна, то где и за каким чертом она стащила себе спутника? Глава восьмая где речь идет о Венере и Меркурии, которые угрожают стать камнем преткновения в межпланетном пространстве. Скоро снова взошло Солнце, и рой звезд померк в его ослепительных лучах. Продолжать наблюдение было уже невозможно, Пришлось отложить их до ночи, если только небо не будет облачным. Что до диска, свет которого проник ночью сквозь пелену облаков, то капитан-серводак тщетно искал его следы. Он исчез, либо потому, что отдалился на очень большое расстояние, либо потому, что по ходу своего движения отклонился в сторону, оказавшись вне поля видимости». Наступила поистине прекрасная погода. Ветер перебросился на запад, вернее, туда, где раньше находился запад, а затем совершенно утих. Солнце аккуратно всходило на новом горизонте и заходило с противоположной стороны. День и ночь с математической точностью сменялись ровно через 6 часов, так как солнце не отклонялось от линии нового экватора, проходившего теперь через остров Гурбия. При этом температура воздуха непрерывно возрастала. Капитан Сервадак по нескольку раз в день справлялся с термометром, висевшим у него в комнате, и 15 января установил, что термометр показывает в тени плюс 50 по Цельсию. Разумеется, пока Гурби еще не был поднят из развалин, Сервадак и Бензуф приспособили под жилье лучшую комнату в караульне. В первые дождливые дни ее каменные стены защищали от ливней, а теперь спасали от полуденного зноя. Жара становилась тем нестерпимей, что солнце светило при совершенно безоблачном небе, и, пожалуй, даже Сенегалия и экваториальная часть Африки никогда еще не подвергались такому беспрерывному жару солнечных лучей. Если бы температура продолжала держаться на том же уровне, то выгорела бы вся растительность острова. Верный своим привычкам Бензуф не высказывал удивления по поводу нестерпимой жары, но пот, катившийся с него градом, был красноречивее всех слов. Не вняв уговором капитана, он отказался покинуть свой наблюдательный пост на береговом утёсе и добросовестно продолжал поджариваться на солнце, не спуская глаз со Средиземного моря, безмятежно спокойного, как озеро, и по-прежнему пустынного. Если Бензуф мог безнаказанно выносить ответственные лучи полуденного солнца, то верно потому, что кожа у него была дубленая, а череп бронированный. Однажды увидев Бензуфа на вахте, капитан Сервадак заметил: "Ах, вот оно что!" Оказывается, ты родился в Габоне. На что получил ответ? — Никак нет, господин капитан. На Манмартре. Но там в точности как здесь. А уж если наш доблестный Бензуф утверждал, что на милом его сердцу Манмартрском холме тропический климат, то спорить было бесполезно. Палящая жара повлияла, разумеется, и на растительность острова Гурби. Последствия изменения климата сказались на всей природе. В несколько дней соки, устремившись от корней к кронам деревьев, пробудили жизнь даже в самых верхних ветвях. Лопнули почки, появилась листва, расцвели цветы, созрели плоды. То же самое происходило с хлебными злаками. Маис и пшеница росли буквально на глазах. Густая трава ковром покрывала луга. Псенокос, Жатва и сбор плодов совпали. Быстротечное лето и осень стали одним временем года. Жаль, что капитан Серводак не разбирался в космографии хоть немного лучше. Он бы сказал, если наклон земной оси изменился, и если, судя по всем данным, земная ось образует прямой угол с эклиптикой, то теперь у нас установится такой же порядок, как на Юпитере. Вместо смены времен года установятся пояса с постоянным климатом, в которых зима, либо весна, лето, либо осень будут продолжаться вечно. Затем серводак непременно добавил бы, но клянусь винами Гасконии, не пора ли узнать, чему мы обязаны такими переменами? Однако столь ранний урожай ставил серводака и бензуфа в затруднительное положение. Дел было так много, что рук не хватало. Не помогла бы и поголовная мобилизация всего населения острова. Кроме того, необычайная жара мешала работать без перерыва. Правда, островитяне считали, что время терпит, запасы в Гурбе были в изобилии. К тому же, сейчас при спокойном море и ясной погоде можно было надеяться, что у острова появится корабль. Обычно в этой части. Средиземного моря царило оживление. Сюда заходили либо французские корабли, несущие службу у берегов, либо каботажные суда различных государств, которые поддерживали постоянную связь с самыми отдаленными уголками побережья. Островитяне рассуждали правильно, а все-таки на море почему-то не показывался ни один корабль, и Бензуф без всякой пользы спекся бы заживо на раскаленных скалах, если бы его не спасал сооруженный им зонд. Тем временем капитан тщетно пытался восстановить в своей памяти познания, полученные в колледже и военно-инженерном училище. Он погрузился в расчеты с ожесточением, стремясь точно установить новое положение земного сфероида в мировом пространстве но так и не преуспел в этом. А между тем он должен был бы прийти к мысли, что если Земля теперь вращается вокруг своей оси в обратном направлении, то, соответственно, изменилось и ее движение вокруг Солнца. Следовательно, продолжительность года также стала иной. Она либо увеличилась, либо уменьшилась. Действительно, Земля явно приближалась к дневному светилу. Ее орбита, очевидно, сместилась, что подтверждалось не только непрерывно растущим повышением температуры, но и новыми наблюдениями капитана Сервадака, показавшими, что земной шар приближается к своему центру притяжения. Дело в том, что теперь диаметр Солнца был вдвое больше по сравнению с солнечным диском, виденным с Земли невооруженным глазом до наступления катастрофы. Такой громадный диск, можно было бы наблюдать с поверхности Венеры, ну, то есть с расстояния в 25 миллионов Илье от Солнца. Отсюда следовало, что Земля удалена теперь от Солнца только на 25 миллионов Илье вместо прежних 38 миллионов. Оставалось узнать, не сократится ли еще больше расстояние между Землей и Солнцем. В таком случае, потеряв равновесие, Земной шар будет притянут Солнцем, и это было бы гибелью Земли. В те ясные дни вести наблюдение за небом не составляло никакого труда. Но и ночи стояли такие ясные, что перед Гектором Сервадаком открывался целый мир, светил во всем его великолепии. Звезды и планеты были рассыпаны по небу, словно светящиеся буквы необъятной азбуки вселенной, которой капитан Как ни бился, не мог сложить в слова и строки. Разумеется, серводак не открыл бы ничего нового ни в величине звезд, ни в его удаленности друг от друга. Известно, что Солнце, стремящееся к созвездию Геркулеса со скоростью 60 миллионов льев в год, до сих пор приблизилось к нему лишь на ничтожно малый отрезок всего пути. Настолько велико расстояние между ним и этим созвездием. То же самое можно сказать и об Арктуре, несущемся в мировом пространстве со скоростью 22 льв в секунду, иначе говоря, втрое быстрее Земли. Но если по звездам ничего нельзя было прочитать, то иное дело планеты, по крайней мере, те, чьи орбиты являются внутренними по отношению к орбите Земли. Две планеты отвечают этим условиям — Венера и Меркурий. Первую отделяет от Солнца среднее расстояние в 27 миллионов лье, вторую — 15 миллионов лье. Таким образом, орбита Меркурия является внутренней по отношению к орбите Венеры и орбиты обеих этих планет внутренними относительно орбиты Земли. И вот после долгих наблюдений и глубоких размышлений Сервадак пришел к выводу, что количество тепла и света, получаемого в настоящее время Землей от Солнца, равняется примерно количеству тепла и света, получаемого от него Венерой, то есть вдвое больше того, что Солнце давало Земле до катастрофы. Серводак заключил из этого, что Земля значительно приблизилась к дневному светилу и получил еще одно подтверждение этому, наблюдая прекрасную Венеру, звезду которой невольно любуются даже самые равнодушные люди когда, незатмеваемая лучами солнца, она восходит на вечернем или утреннем небосклоне. Фосфорус или Люцифер. Геспер или Веспер. Как называли ее древние утренняя или вечерняя звезда, звезда пастухов. Было ли еще у какого-нибудь другого светила, кроме, пожалуй, луны, столько названий? Словом, Венера предстала сейчас взору сервадака в виде невероятно увеличившегося диска. Казалось, это маленькая Луна. Все ее фазы можно было свободно различить невооруженным глазом. Освещался ли ее диск полностью, находилась ли она в первой или последней четверти, планета была прекрасно видна. Выемки на ее серпе указывали на то, что солнечные лучи, преломившись в атмосфере Венеры, попадали в такие ее области, где казалось бы уже наступил закат солнца. Это доказывало, что на планете есть атмосфера, поскольку на ее поверхности наблюдалось действие отраженного света. Отдельные светлые точки на серпе Венеры были большими горами, высота которых, по утверждению Шредттера, в 10 раз превосходит Монблан, то есть равна одной 144 радиуса планеты. Высота самых больших гор на Земле не превышает одной 740-й ее градуса. Таким образом, капитан Сервадак счел себя вправе утверждать, что Венера находится не дальше, чем в 2 миллионах льи от Земли. Он сказал об этом Бензуфу. — Что ж, господин капитан, — ответил Денщик, — два миллиона лье. Ну, это не так уж плохо. — Это немало для двух воюющих армий, — ответил капитан. — Но для двух планет это ничтожное расстояние. — Что ж может случиться? — Мы упадем на Венеру, черт побери. — Ого! А воздух там есть? — Есть. — И вода? — По-видимому. — Вот и хорошо. Что ж, отправимся в гости к Венере. Но произойдет страшное столкновение. Венера и Земля, очевидно, летят навстречу друг другу. А так как величина их масс примерно одинакова, то обеих ждет гибель. Ну, точь Точь-в-точь, два поезда катятся навстречу друг другу, — заметил Бензуф тем невозмутимым тоном, от которого капитан приходил в бешенство. — Ну да, два поезда, болван! — закричал он. — Только они мчатся в тысячу раз быстрее экспресса, и поэтому одна из планет неминуемо разлетится в дребезги, а может быть и обе. Посмотрим тогда, что останется от твоей паршивой кочки от манмартерского пригорка. Вензу был уязвлен в самое сердце. Он стиснул зубы, сжал кулаки, но сдержался и несколько секунд безмолвно переваривал обиду. Варшивая кочка. Затем сказал: Господин капитан, я в вашем распоряжении. Приказывайте, если есть способ помешать столкновению. Да нет, осел! И пойди ты к черту. Получив такой ответ, Бензу в полном расстройстве удалился, не проронив больше ни слова. В последующие дни расстояние между обеими планетами сократилось еще больше, и было ясно, что Земля. Двигавшаяся по новой орбите Пересечет орбиту Венеры В то же время она заметно приблизилась к Меркурию Это светило, редко видимое невооруженным глазом Разве только во время наибольшей элонгации Западной или Восточной Явилось сейчас во всем своем блеске Все в этой планете, прозванной в древности искрометной Заслуживает самого тщательного изучения Смена фаз схожих с фазами Луны, сила, с которой Меркурий отражает лучи Солнца, дающего ему в 7 раз больше тепла и света, чем земному шару, его почти сливающиеся вследствие значительного наклона оси зоны вечного холода и страшного зноя, его экваториальные полюсы и горы высотой в 19 километров. Но опасность исходила не от Меркурия. Земля угрожала столкновение с Венерой. К 18 января расстояние между обеими планетами сократилось приблизительно до 1 миллиона лье. Венера излучала такой мощный свет, что все предметы на Земле стали отбрасывать необыкновенно резкие тени. Венера по-прежнему обращалась вокруг своей оси за 23 часа 21 минуту. А это доказывало, что продолжительность суток на планете осталась той же. Видны были облака, носившиеся в ее атмосфере постоянно насыщенной парами и казавшиеся полосами на фоне диска. Затем явственно обозначились семь пятен. Это, по мнению Бианкини, моря, сообщающиеся между собой. И, наконец, красавица планета предстала при белом свете дня. Однако это польстило капитану Сервадаку куда меньше, чем генералу Бонапарту, который однажды Во времена директории, увидев Венеру в полдень, впоследствии поддержал легенду о том, что ему явилась его звезда. 20 января расстояние между обоими светилами, установленное согласно законам небесной механики, сократилось еще больше. «Какой ужас должны испытывать сейчас наши товарищи в Африке, друзья во Франции, население обоих материков», — говорил себе порой серводак. Чего только не пишут в газетах, какие толпы молящихся стекаются в церкви. Должно быть, ждут свет представления. Я и сам думаю, да простит мне Господь Бог, что никогда еще оно не было так близко, как теперь. А я еще удивлялся, что за нами не посылают корабля. Да разве у генерал-губернатора и военного министра есть время нами заниматься? Через два дня самая большая земля рассыплется на тысячи кусков и ее осколки пойдут гулять, где попало по мировому пространству. Однако этому не суждено было случиться. Напротив, начиная с 20 января, планеты стали мало-помалу отдаляться друг от друга. К великому счастью, плоскости орбит Венеры и Земли не совпадали, и, следовательно, роковое столкновение не могло произойти. Бензуф вздохнул с облегчением, когда капитан сообщил ему приятную новость. 25 января расстояние между планетами увеличилось настолько, что все опасения отпали. «Ну вот», — сказал капитан Сервадак, — все всё-таки сближение планет пошло нам на пользу. Теперь мы знаем, что у Венеры нет Луны». Дело в том, что Доминико Кассини, Шорт, Монтен де Лимонж, Монбарон и другие астрономы всерьез утверждали, что у Венеры есть спутник. «А жаль, что это не так», — добавил Гектор Сервадак. «Ведь мы могли бы прихватить по дороге и эту Луну. Но тогда к нашим услугам было бы целых две». «Но черт возьми, неужели же я так и не добьюсь объяснения, почему произошла вся эта путаница в небесной механике?» «Господин капитан...» Обратился к нему Бензув. Чего тебе? А не стоит ли у нас в Париже неподалеку от Люксембургского дворца дом с таким большущим колпаком на самой Маковке? А обсерватория? Она самая. Так вот, разве ученые господа, что сидят под колпаком, не обязаны объяснить все это? «Ну, конечно, обязаны. Ну тогда, господин капитан, наберемся терпения, пока они все не растолкуют и будем философами». «Ого, Бензу, да ты разве знаешь, что такое быть философом?» «Да, потому что я солдат». «Что же это, по-твоему?» «Это значит, что когда делу помочь нельзя, надо терпеть. А у нас с вами так оно и есть, господин капитан». Гектор Сервадак ничего не ответил своему денщику, но мы вправе предполагать, что до поры до времени он перестал добиваться объяснения необъяснимых пока явлений. Впрочем, вскоре произошло одно непредвиденное событие, которое повлекло за собой весьма важные последствия. 27 января в 9 часов утра в караульную вошел невозмутимый Бензув и с полным бесстрастием обратился к Сервадаку. «Господин капитан, разрешите доложить?» «Что там еще?» — отозвался серводак. «Корабль!» «Какая скотина! Говорит об этом так спокойно! Точно пришел сказать, что кушть подано!» «А как же иначе?» «На то мы и, и философы!» — возразил Бензуф.